Глава 53. Пятый день. Калининград. 20.50. Черный Ауди резко затормозил около усадьбы. Кирилл Коршунов вбежал на второй этаж. Открыл четырнадцатый номер, заглянул в санузел, по балкону пробежал в двенадцатый. Оба номера оказались пусты. На столе лежал его смартфон. Коршунов схватил аппарат, проверил последние набранные номера. Вот Светлана звонила ему. А в следующую минуту она имела наглость побеспокоить начальника регионального управления конторы. Офицер повторил вызов заветного номера и сразу крикнул. «Егор Иванович, это Коршунов! Вам звонила моя сотрудница!» «А что случилось?» «О чем она спрашивала?» «Интересовалась копирангом Дориным». «Дориным, тем самым командиром Истомина со старой фотографией», припомнил Коршунов последний разговор со Светланой. Тогда он грубо ее отшил. «Что вы ей сказали?» «Так общую характеристику, где и когда Дорин проходил службу». «Какие-нибудь детали ее интересовали?» «Был один момент. Пристало к 20 мая семилетней давности. Был в этот день Дорин в походе или нет?» «И что?» – заволновался Коршунов. Он помнил, что в этот день была убита Маргарита Лихнович, а основной подозреваемый Истомин находился в плавании. «Какой поход!» В балтийский Виктор Дорин служил в штабе флота. На палубу поднимался только во время парадов. Дорин. Капитан первого ранга Дорин. Задумчиво пробормотал Коршунов. Теперь он понял интерес Светланы к командиру Истомина. Офицеры вместе отдыхали в военном санатории, когда была убита Инга Лихнович. Затем служили на одном корабле в Североморске. Их морские походы и время отдыха совпадали. Когда моряки возвращались на берег, совершались убийства девушек с пирсингом. Затем Дорин перевелся в Балтийск и спустя три месяца перетянул за собой Истомина. Убийства на севере закончились, зато продолжились здесь. Напрашивался вывод. Они совершали их вместе. Или... «Ты чего замолк, Коршунов?» «О чем еще?» – она спрашивала. «Адрес места жительства Дорина. Прошлым летом он вышел в отставку». «Адрес? Чего ты так нервничаешь?» «Где живет Дорин? Какой адрес вы назвали?» «Могу и тебе сказать. Он живет один, в собственном доме. А в чем дело?» «Спасибо, Егор Иванович». Выслушав адрес, прервал связь Коршунов. Теперь он знал, где искать Светлану. Она направилась к Дорину, жестокому убийце, который прикончил более двадцати женщин. Без оружия светлая обречена. Она отлично стреляет, но не сможет скрутить опасного преступника, не имея пистолета. Дорин прикончит ее голыми руками, как и других женщин. А перед этим еще и изнасилует, ведь Светлана, как назло, сделала пирсинг. Коршунов хлопнул дверью и топача ссыпался по узкой старинной лестнице. Около стойки регистрации он на миг остановился. — Моя жена, она... — уехала на такси! — мило улыбнулась девушка. «Вам нужен ключ от двенадцатого номера?» «Нет. А когда она уехала?» «Точно не помню. Где-то около часа прошло». Кирилл побежал к машине. «Час! Огромный срок! За это время насильник и убийца может...» «Нет!» — панические мысли Коршунов отбросил. «Он успеет!» «И зачем только он оставил Светлану одну?» Ведь было ясно, что она не отступит. Праведный гнев неудержимо направлял ее к маньяку. Она хотела найти, разоблачить и покарать убийцу, будто у нее с ним были личные счеты. Кирилл жил с женщиной, о которой по долгу службы знал почти все. Но за коротким «почти» скрывались самые потаенные глубины ее истерзанной души куда она сама боялась заглядывать. Городские огни остались позади. Ауди неслась по узкому шоссе в направлении к морю. В открытое окно ворвался свежий воздух. Шуршание шин заглушало воркование радио. Свет фар стелился по асфальту, выхватывая мрачные стволы деревьев и редкие светоотражающие указатели. Поворот. Развязка, тёмное шоссе, еще один поворот, а вот и табличка на обочине с нужным названием. Капитан первого ранга Виктор Дорин жил в рыбацком поселке на берегу Балтийского моря. Коршунову пришлось поплутать, пока он отыскал его дом за высоким забором. Окончательно стемнело. Щитовой неуклюжий дом стоял на отшибе. В окне второго этажа, под скошенной крышей, виднелся свет. Офицер подошел к воротам, понимая, что стучать бессмысленно. Он должен тайно проникнуть в дом убийцы, пока не случилось непоправимое. Осматривая высокий забор, Коршунов заметил, что калитка приоткрыта. Сомнения отпали. Светлана уже здесь. Маньяк так занят своей новой жертвой, что забыл запереть калитку. Кирилл вынул пистолет, снял с предохранителя, передернул затвор. Свободная рука осторожно толкнула калитку. Дверь распахнулась с тихим металлическим писком. Коршунов сделал шаг внутрь и... Голову пронзила резкая боль. Из глаз посыпались искры. Он рухнул на колени, упал ничком и лишился сознания.